из серии Сказки изумрудного города. Сергей Сухинов. Трое в заколдованном лесу. Москва, Эксмопресс, 2000 год. Аннотация. Однажды колдунья Бастинда приказала мастеру Астарху вырезать из дерева много жутких чудовищ на устрашение всем жителям Фиолетовой страны. Мастер отказался это сделать, тогда колдуня решила отомстить Астарху. Бастинда превратила его жену в ведьму, а затем заманила в заколдованный лес его сына. Вместе с Данором в ловушку попали его друзья. Смогут ли Данор, Рыжик и Ная победить слугу тьмы Сварга? Удастся ли им выбраться из заколдованного леса и разрушить злые чары Бастинды. Конец аннотации. Оглавление. Глава первая. Мастер Астарх и Бастинда. Глава вторая. Путешествие в розовую страну. Глава третья. Мальчик, который не умел врать. Глава четвертая. Маленький изгнанник. Глава пятая. Заколдованный лес. Глава шестая. Сварк и его слуги. Глава 7 Битва, Глава 8 Войны тьмы, глава 9. Волшебство против колдовства. Конец оглавления. Далеко-далеко, за огромным Атлантическим океаном, лежит американский материк. В самом центре его, посреди необъятной Канзасской степи, расположен волшебный край.